Хорошо. Вопрос. Священники, монахини и родственники, которые определили мое восприятие, теперь состарились и увяли. Большинство из них умерло. Бунтовать против этих беспомощных пожилых людей кажется недостойным. Теперь я сам себе священник и доктрины. Я чувствую, что бунтовать против чего бы то ни было вне меня это пустая трата времени, это просто бессмысленно. Это делает ситуацию гораздо более болезненной и запутанной. Кажется, что я должно бунтовать против я. Я признаю, что бунтовать должно несущестное я, не оригинальное лицо, но прикрытое и воспитанное я-отговорка, хотя это единственное я, которое у меня есть или которое я знаю и при помощи которого могу бунтовать. Как этой отговорке бунтовать против отговорки? ответ бунт о котором я говорю не против кого-бы то ни было это на самом деле не бунт но просто понимание Не нужно бороться с внешними священниками монахами родителями нет как и не нужно бороться с внутренними священниками монахами родителями потому что внешние они или внутренние неважно они отдельны от тебя Внешнее отдельно, внутреннее тоже отдельно. Внутреннее только отражение внешнего. Ты совершенно прав, когда говоришь бунтовать против этих беспомощных пожилых людей, кажется недостойным. Я не говорю тебе бунтовать против этих беспомощных пожилых людей. как не говорю тебе и бунтовать против всего, что они в тебя вложили. Если ты бунтуешь против собственного ума, Это будет реакцией, не бунтом. Обрати внимание на это различие. Реакция исходит из гнева. Реакция насильственна. В реакции тебя ослепляет ярость. В реакции ты начинаешь двигаться в другую крайность. Например, если твои родители учили тебя быть чистым и каждый день мыться, делать то или другое, С самого начала тебе говорили, что чистота угодно Богу, и однажды ты бунтуешь, что ты начнёшь делать? Перестанешь мыться, начнёшь жить в грязи. Теперь ты переместился в другую крайность. Тебя учили, что чистота угодно Богу. Теперь ты думаешь, что Богу угодно грязь, не чистота. Из одной крайности ты переместился в другую. Это не бунт. Это ярость, это гнев, это месть. И пока ты реагируешь на родителей и на их так называемые идеи чистоты, ты все еще остаешься под властью этих людей. Они преследуют тебя, они все еще имеют над тобой власть. Они все еще главенствуют. Они все еще имеют решающее значение. Это все еще определяет твою жизнь, хотя ты занял противоположную позицию. Но определяет именно это. Тебе трудно мыться. Это напоминает тебе о родителях, которые заставляли тебе мыться каждый день. Теперь ты вообще не моешься. Кто-то будет управлять. По-прежнему родителям ты так и не смог устранить того, что они с тобой сделали. Это реакция, не бунт. Что же тогда такое бунт? Бунт это чистое понимание. Ты просто понимаешь, какова ситуация. Тогда ты больше не одержим невротической чистотой. Вот и всё. Ты не стремишься быть грязным. В чистоте есть собственная красота. Человек не должен быть ее одержимым, потому что любая одержимость болезненна. Например, если человек целый день непрерывно моет руки, он не Мыть руки неплохо, но делать это целыми днями это безумно. Но если от непрерывного мытья рук ты переходишь к тому, чтобы вообще их не мыть, Вообще прекращаешь мыться, тогда снова ты пойман в другого рода безумия, Безумие противоположного вида. Человек понимания моет руки, когда это необходимо. Когда это не нужно, он этим не одержим. Он просто ведет себя в этом естественно, спонтанно. Он живет разумно. Вот и все. Нет большой разницы между одержимостью и разумом, если только не наблюдать очень пристально. Если тебе попадется на надобуть змея, и ты отскакиваешь, естественно, ты отскакиваешь от страха. Но этот страх разумен. Если ты не разумен, глуп, то не отпрыгнешь и напрасно подвергнешь жизнь опасности. Разумный человек тут же отскочит ей змея. Он сделает это из страха. Но этот страх разумен, позитивен, основан на инстинкте самосохранения. Тем не менее, этот страх может стать одержимостью например, ты не можешь оставаться дома. Кто знает, вдруг дом упадет. И действительно, известны случаи, когда дома падали. Это не абсолютное заблуждение. Ты можешь привести довод. Если другие дома упали, почему не может упасть этот? Ты боишься жить под любой крышей, она может упасть. Это одержимость. Теперь это становится неразумным. Человек может быть одержимым чем угодно. Все, что может быть разумным в определенных границах, может стать невротичным, если зайти в этом слишком далеко. Реакция состоит в том, чтобы двигаться в противоположную крайность. Бунт это очень глубокое понимание, глубинное понимание определенного явления. Бунт всегда удерживает тебя посередине. Он придает тебе равновесие бороться не нужно ни с кем, ни с какими монахами, священниками или родителями, внешними или внутренние. Бороться ни с кем не нужно, потому что в этой борьбе ты не сможешь вовремя остановиться. В борьбе человек теряет осознанность, в борьбе он начинает двигаться в другую крайность. Ты можешь это наблюдать. Например, сидя с друзьями, ты между прочим говоришь: "Фильм, на который я вчера ходил смотреть, не стоит". Может быть, ты заметил это только между прочим, но кто-то другой говорит: "Ты не прав. Я тоже смотрел этот фильм. Это один из самых прекрасных фильмов, которые я видел в жизни". Это тебя провоцирует, бросает вызов, ты начинаешь спорить. Ты говоришь: "Это ерунда, полная ерунда". И ты начинаешь критиковать. Если другой тоже настаивает, ты приходишь в больший и больший гнев и начинаешь говорить вещи, о которых даже не думал. И впоследствии, если ты вернешься назад и посмотришь на все происшедшее явление, то удивишься тому, что когда ты упомянул, что этот фильм смотреть не стоит, это было очень мягкое утверждение. Но к тому времени, как спор кончился, ты дошел до крайности. Ты использовал все, что только возможно, все гадкие слова, которые только знаешь. Ты осудил его с каждой возможной стороны. Ты применил все свои навыки в осуждении. А в самом начале ты не был готов это делать. Если бы тебе никто не противостоял, может быть, ты забыл бы об этом и, может быть, никогда не делал бы таких крайних заявлений. я не учу вас бороться с вашими обусловленностями. Поймите их, станьте в отношении их более разумными. Просто увидите, как они вами управляют, как они формируют вашу личность, как они постоянно на вас воздействуют с черного хода. Просто наблюдайте. Будьте медитативными. И однажды, когда вы сможете видеть, как работают обусловленности, внезапно будет достигнуто равновесие. В самом своем понимании вы свободны. Понимание это свобода. Та свобода, которую я называю бунтом. Мунтари это не борец, это человек понимания. Он просто растет в разуме, не в гневе, не в ярости. Ты не сможешь трансформировать себя посредством гнева на собственное прошлое. Тогда прошлое будет продолжать управлять тобой. Тогда прошлое будет оставаться центром твоего существа. Прошлое будет оставаться твоим фокусом. Ты будешь оставаться сосредоточенным на прошлом, привязанным к прошлому. Ты можешь переместиться в другую крайность, но все же оставаться привязанным к прошлому. Остерегайся этого. Это не путь медитирующего, не путь бунта посредством понимания. Просто пойми. Ты идешь мимо церкви, и в тебе возникает глубокое желание войти и помолиться. Или ты проходишь мимо храма и бессознательно кланешься божеству храма. Просто наблюдай. Почему ты делаешь все эти вещи? Я не говорю, что нужно бороться. Я просто говорю: наблюдай. Почему ты кланяешься храму? Потому что тебя научили, что храм это правильное место, что божество этого храма настоящий образ бога. Ты это знаешь или тебе просто сказали, и ты этому следуешь? Наблюдай. Видя то, что ты просто повторяешь данную тебе программу, просто проигрываешь запись у себя в голове. Что ты ведешь себя автоматически, как робот. Ты перестанешь кланяться. Тебе не придется даже прикладывать никаких усилий, ты просто забудешь об этом. Это просто исчезнет, не оставив тебе никакого следа. При реакции остается след. В бунтарстве следа не остается, это сущая свобода. Еще ты спрашиваешь, кто с кем должен бороться? Хм. Этот вопрос возникает только если необходима какая-то борьба. Поскольку никакой борьбы не нужно, не возникнет и вопрос. Тебе нужно просто быть свидетелем. И свидетельствование – твое оригинальное лицо. Тот, кто свидетельствует, твое настоящее сознание, то, что свидетельствует обусловленность. Тот, кто свидетельствует, трансцендентальный источник твоего существа.